обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения. Уголовно-процессуальный закон предусматривает обстоятельства, при наличии которых судья, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания переводчик, эксперт, специалист, защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика не могут принимать участие в производстве по делу и подлежат отводу. По аналогии эти обстоятельства должны влиять и на возможность участия в деле начальника следственного отдела, руководителя и члена следственной группы, начальника органа дознания. Судья, присяжный заседатель, прокурор, следователь, дознаватель не может участвовать в рассмотрении дела. Первое. Если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, свидетелем, а также если он участвовал в данном деле в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. а судья также в качестве дознавателя, следователя, прокурора в производстве по данному уголовному делу. Второе. Если он является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу. Третье. если имеются иные обстоятельства, дающие основания считать, что судья, присяжный заседатель, прокурор, следователь, дознаватель лично, прямо или косвенно заинтересован в этом деле. В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между собой. Статья 61 УПК Судья, присяжный заседатель, прокурор, следователь, дознаватель не может лично принимать участие в рассмотрении уголовного дела как в случае вынесения постановления, определения о признании его потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их законным представителем по делу, так и при наличии оснований для такого признания, а также если он допрошен в качестве свидетеля по делу или фактически является таковым. Любое из вышеуказанных должностных лиц не имеет права не только разрешать, но и расследовать, рассматривать дело. Если ему преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, вне зависимости от того, было ли в отношении него вынесено постановление о признании его потерпевшим. Если он понес материальный ущерб от преступления и предъявил требования о его возмещении, вне зависимости от того, было ли в отношении него вынесено постановление о признании его гражданским истцом. Если он в силу закона должен нести материальную ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого, вне зависимости от того, был ли он специальным постановлением привлечен в качестве гражданского ответчика. если он является очевидцем преступления или вызывался в качестве свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика по делу, даже если в деле отсутствует протокол его допроса, составленное от его имени заключение эксперта, справка специалиста, протокол следственного действия, где отмечено, что он принимал в нем участие, эксперт, специалист или переводчик. Если он является родственником пострадавшего и в тех случаях, когда последний умер или по иным причинам потерпевшим его не признали. Если он является родственником лиц, которых следовало признать или признали гражданским истцом, привлекли в качестве гражданского ответчика или их представителей, а также лиц, которые согласно закону обязаны представлять права гражданского истца или гражданского ответчика. Если он является родственником лица, принимавшего участие в совершении преступления, в отношении которого уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, если он является родственником обвиняемого или его законного представителя, родственником обвинителя, защитника, начальника следственного отдела, следователя, дознавателя. Если он участвовал в данном деле в качестве защитника, законного представителя обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, а судья также, если он участвовал в данном деле в качестве дознавателя, начальника органа дознания, следователя, руководителя или члена следственной группы, начальника следственного отдела, прокурора, обвинителя. Указанные обстоятельства являются общими основаниями для отвода не только судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, дознавателя, но и для других участников, секретаря судебного заседания, переводчика эксперта специалиста а в определенной степени и для защитника или представителя потерпевшего гражданского истца и гражданского ответчика кроме перечисленных общих оснований в законе указаны обстоятельства по которым подлежат отводу лишь отдельные участники процесса субъект процесса, в отношении которого выявлены обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения его от участия в производстве по делу, должен заявить самоотвод. Кроме того, ему может быть заявлен отвод другими участниками процесса. Отвод, заявленный судье, разрешается судом в совещательной комнате. с вынесением определения или постановления. Если уголовное дело рассматривается судом коллегиально, заявленный одному из членов суда отвод, разрешается остальными судьями в отсутствие отводимого. Последний вправе предварительно публично изложить остальным судьям свое объяснение, По поводу заявленного ему отвода при равенстве голосов судья считается отведенным. Отвод, заявленный двум судьям или всему составу суда, разрешается судом в полном составе простым большинством голосов. Отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, разрешается тем же судьей. Суд, рассматривающий дело, или судья, председательствующий в суде с участием присяжных заседателей, разрешает также вопрос об отводе секретаря судебного заседания. Вопрос об отводе прокурора разрешается при производстве досудебного производства вышестоящим прокурором, а в суде судом, рассматривающим дело. следователя или дознавателя прокурором переводчика эксперта специалиста защитника или представителя потерпевшего гражданского истца и гражданского ответчика при производстве предварительного расследования соответственно дознавателем следователем или прокурором а в суде судом рассматривающим дело